Глава 9. Забыться и уснуть. Из ритуального зала дракон проводил меня назад в свои покои. На вопрос: почему сюда? Он ответил, что теперь это наши общие комнаты, ведь мы супруги. Меня при этих словах передернуло: Мы будем спать в одной кровати, ужаснулась я. Надеюсь, не только спать, заявил дракон. Я поперхнулась и долго кашляла. Кашель помешал мне сказать, Что уж лучше смерть, чем еще раз разделить с ним ложе. Теперь в мое распоряжение попали все комнаты покоев. Правда, меня все равно заперли. Я ходила туда-сюда, не зная, чем себя занять. Так одиноко, страшно и горько мне еще никогда не было. Все пути назад отрезаны. Никто не придет и не спасет меня. Я – собственность чудовища. И он властен делать со мной все, что пожелает. Может ли быть что-то хуже? Слезы то и дело подступали к глазам, но я сглатывала их, не давая пролиться. Я уговаривала себя быть сильной, но стоило вспомнить слова дракона о ночи, как вся моя сила исчезала без следа. Если он коснется меня, я, я умру. Будучи не в состоянии усидеть на месте, я побывала везде, только от кабинета держалась подальше. Дверь туда стояла приоткрытой. Я нет-нет, да заглядывала одним глазком. В один из таких разов из кабинета донеслось. «Если хочешь войти, просто сделай это!» Я тут же распахнула дверь и шагнула в кабинет. Эсфер стоял накрытой занавесью. Я сдернула ее, так как знала, Шар любит общаться лицом к лицу. «Поздравляю с замужеством, Касильда, заявил Эсфер, впервые называя меня по имени и обращаясь на «ты». Я была не против». Теперь мы вроде как родственники. Я поморщилась, как от зубной боли. «Неужели все так плохо?» Участливо поинтересовался он. «Изливать душу магическому шару я не стала. В конце концов, он служит дракону. Каждое мое слово будет передано ему». «Мне жаль, что так вышло с подпиткой энергии», — посочувствовал шар. «Мне тоже», — вздохнула я. «Похоже, я все-таки ущербная». «Земляной маг из меня не вышел, но дракон я тоже плохой. Не наговаривай на себя. Ты еще станешь отличным драконом. Просто на все нужно время». «Скажи это людям, которые погибнут в ритуале. Я не жеманничала и не притворялась. Я действительно ощущала себя никчемной ради спасения десятка чужих жизней, а в перспективе и многого больше я бы даже согласилась полюбить ненавистное чудовище». Но как это сделать? Как заставить себя чувствовать то, чего ты не чувствуешь? Магия способна внушить любовь? Спросила я у Шара. Нет. Любовь и смерть — то немногое, что магия не подвластна. Я кивнула. Ответ очевиден, но я должна была уточнить. Разговор прервался внезапно. Хлопнула дверь в покое, раздались шаги. Женские, — определила на слух. Накинув на шар занавес, я через щель между дверью и косяком подсмотрела, что творится в гостиной. Незнакомая служанка принесла кувшин с какой-то зеленой жидкостью и поставила его на столик с другими напитками. Девушка сразу ушла, а я, заинтересовавшись кувшином, прошла в гостиную. Ничего подобного раньше не встречала. Странная жидкость ни по запаху, ни по виду не походила на вино. Я налила ее в бокал, поднесла его к носу и принюхалась. Пахло травами, терпко и пряно. Что же это такое? В памяти всплыл рассказ Иридии о том, как она случайно выпила настойку чаровника. Она просто наполнила бокал из графина, который стоял на этом самом столике. Кажется, подруга упоминала, что настойка была изумрудного цвета. И ей стало любопытно, какой вкус у этого заморского вина. Как и сегодня, в тот день дракон готовился к ритуалу. Выходит у меня в руках настойка чаровника. Та самая, что притупляет чувства. Выпив ее, человек теряет волю и всяческие желания. Это минус. Но есть и плюс. Уходят также страх, боль, обида, гнев. Тебе все становится безразлично. А безразличие – это покой. С той ночи, как дракон сделал меня своей, Во мне росла черная дыра тоски. Она ела меня изнутри, подобно прожорливому монстру. Я ненавидела себя за то, что поддалась на ласки дракона. Пожалуй, даже сильнее, чем самого мужчину. А теперь еще прибавилось чувство вины. Я невероятно устала от этих токсичных эмоций. Надо ли говорить, что я была готова на все, лишь бы избавиться от них? Я сжала бокал в руке. Не знаю, Как тот не треснул. Вот он, ответ на мои мольбы. Выпью настойку, и все пройдет. На сердце станет спокойно и легко. И пусть дракон делает со мной что хочет, мне будет все равно. С настойкой я спокойно переживу все то, что приготовило мне чудовище. Без нее, боюсь, не справлюсь. Я и так на грани. Лишь колоссальным напряжением воли мне до сих пор удавалось сдерживать подступающую истерику но мои силы не безграничны. «Не делай этого!» донеслось из кабинета. Эсфер, как обычно, подглядывал за мной. Я испугалась, что Шар позовет хозяина, и он остановит меня. Но потом вспомнила. У дракона нет магии. Ему не перенестись в комнату за секунду. А пока он доберется сюда пешком, я уже выпью настойку, и она даже успеет подействовать. Он все равно даст тебе противоядие, предупредил Шар. «Я так не думаю. После настойки я буду послушна. Он сможет делать со мной все, что пожелает. Ему это понравится. Он оставит меня такой, вот увидишь». Выдохнув, я прошептала «Была, не была». А потом в несколько глотков осушила бокал до дна. «Эрих будет в бешенстве!» – пробормотала Сфер. Настойка неприятно вязала во рту. Меня немного замутило от резкого травяного вкуса. Она была густой, как кисель, и продвигалась по пищеводу медленно. Попав в желудок, настойка вызвала небольшое жжение, но оно прошло, сменившись расслабляющим теплом. Оно быстро распространилось по телу, мышцы размякли. Я с трудом добралась до кресла и села. Откинула голову на спинку и прикрыла глаза. Не знаю, сколько так просидела, Секунды превратились в минуты, минуты в часы. А может, прошло совсем немного времени. Даже если так, это не имело значения. Время текло сквозь меня, а я просто сидела и смотрела куда-то. Ничего не осталось, лишь звенящая пустота внутри и снаружи, равнодушие ко всему. Я могла бы просидеть так вечность, и в этом имелась своя прелесть. Хотела бы я сказать, что была счастлива в тот момент, но я ничего не чувствовала. Эриху, казалось, он придумал, как помириться с супругой, выпустить княгиню и Иридию из темницы. Обе женщины вернулись в свои прежние покои. Касильда обрадуется, что они в безопасности, и наверняка захочет с ними повидаться. Может, даже улыбнется, пусть не ему, а подруге при встрече, но он будет рядом и увидит, Как ее лицо озаряет улыбка. Это был отличный план. Увы, он провалился. Еще на подходе к покоям, куда он торопился, чтобы порадовать княжну хорошей новостью, он услышал голос из сфера в голове. «Только не злись», — попросил Шар. «Почему я должен злиться?» — мысленно поинтересовался Эйрих. «В покоях тебя ждет сюрприз и боюсь неприятный». Эйрих ускорил шаг. Что опять стряслось?» Он уже начал побаиваться неуемной фантазии княжны. «Она хотя бы цела?» – спросил он у шара, переходя на бег. «Отчасти?» – туманно ответил тот, чем напугал Эйриха еще сильнее. В покое он влетел, подобно штормовому ветру. Княжна сидела в кресле и смотрела перед собой. Даже не повернула голову на звук его шагов. Как правило, она встречала его какой-нибудь колкостью. «Что изменилось?» решила попробовать новую тактику игнорирования. Он снял повязку, чтобы видеть девушку не через ткань. Ему нравилось смотреть на нее. Обычно стоило взглянуть на княжну, и тревоги дня отступали. Но сейчас все было иначе. Вдруг стало не по себе. Касильда выглядела странно. Она сидела, не шевелясь, и смотрела в одну точку. При этом выражение ее лица было слишком безмятежным, даже равнодушным. Эрих обвел комнату взглядом, выискивая причину странных перемен в супруге. Он нашел ее неподалеку, на столике для напитков. Среди графинов с белым и красным вином резко выделялся тот, что с изумрудным содержимым. Настойка чаровника. Служанка, как обычно, принесла графин в его покое перед ритуалом. Она делала так сотни раз – но именно сегодня эта привычка стала роковой. Пустой бокал валялся на полу. Несколько, зе... Несколько зеленых капель упали на ковер. Сомнений нет. Касильда выпила настойку. Она все-таки нашла способ сбежать от него. Эйрих горько усмехнулся. Княжна всегда добивалась своего. Миланте. Он встал на колени перед креслом и взял девушку за руки. Она не отреагировала. Смотрела так, будь то он пустое место. Впервые он всерьез задумался, сколь велико нежелание девушки быть с ним. С чего он решил, что можно силой заставить ее любить? Недаром говорят, насильно мил не будешь. Как же так, родная? Пробормотал он, целуя тонкие запястья. Зачем ты это сделала? Ради покоя. Ее голос звучал мертво. «Оставь меня такой». «Из меня выйдет идеальная жена. Я буду делать все, что пожелаешь». Он вздрогнул. Но не от ее слов, а от искушения. Предложение было заманчивым. Чего уж там. «Даже скажешь, что любишь меня?» Осторожно поинтересовался Эйрих. «Скажу», — кивнула она, — «я люблю тебя». «А по имени назовешь?» «Эйрих». Его имя сорвалось с губ княжны. Но удовольствие это не принесло. Он так ждал, так хотел этого, а в итоге разочаровался. Гадать, почему, не пришлось. Дело в эмоциях. Голосу Касильды их отчаянно не хватало. Это был просто набор букв «Э» и краткое «Р», ИХ. Лишь чувства могли его оживить, превратить во что-то значимое. И все же перспектива заполучить в свое полное распоряжение покорную Касильду – была слишком притягательной. В конце концов, это всего-навсего имя. Можно смириться с тем, что она произносит его вот так, бездушно. Она предполагала, что ты захочешь оставить ее такой. В призрачном голосе эсфера звучал плохо скрываемый укор. Я предупреждал, что ее нельзя неволить. Посмотри, к чему это привело. Эрих скривился. Он был отвратителен самому себе но решился на еще одну проверку. Не Касильды, а себя. Подойдет ли ему такая жена? «Если попрошу, ты поцелуешь меня?» – спросил он у девушки. «Раз ты этого хочешь», – откликнулась она. «Хочу». Она наклонилась и потянулась к нему. Эрих замер. Вцепившись пальцами в подлокотнике кресла, он позволил себя поцеловать. Сперва Касильда слегка прикоснулась своими губами к его – Затем углубила поцелуй. Он сжал ее плечи и притянул ближе, забирая контроль себе. Но это были пустые действия. Ни страсти, ни чувств. Такой поцелуй вызвал у Эриха лишь злость. Он первым его прервал. «Это все равно, что целовать кусок мрамора», – произнес он. «Лучше кричи на меня и ненавидь, но будь живой, настоящей. Трепишная кукла в качестве жены меня не устраивает». Она молча смотрела на него. Пустая, мертвая. Нет сил видеть ее такой. Эрих вскочил на ноги, прошелся по комнате. «Почему именно сейчас?» — говорил он сам с собой. Касильда хоть и была в комнате, но все равно что отсутствовала. Накануне ритуала, когда во мне не осталось магии, а в замке Сиеры. мне не хватит сил переместиться на склон вулкана. Ты же дракон!» Услышал он тихий голос девушки. «Обернись и слетай!» «Не выйдет!» Отмахнулся он. «Я не могу оборачиваться!» Сказал и тут же пожалел. Эту тайну он хранил особенно тщательно, даже от своих людей. Знали разве что кормилица и шар. Но оба были надежны, как скала. Ирония судьбы. Он такой же ущербный дракон, как Касильда ущербная княжна. Его отец умел менять обличие, но умер прежде чем передал сыну эти знания. Эрих много раз пробовал, но ничего не выходило. По правде говоря, наиболее близок к смене обличия он был сегодня в ритуальном зале, когда Касильда пыталась передать ему силу, но и в этот раз не получилось. Эрих присмотрелся к княжне. На первый взгляд она не отреагировала на его самый большой секрет. Чаровник действовал, и сказанное оставила ее равнодушной, как и все прочее. Это немного успокаивало. Она забудет о его неосторожных словах. — Мне жаль, — сказал Шар, — что я не смог ее отговорить. Ты не виноват. Эрих прошел в кабинет. Книжна — моя ответственность. Тебе нужна магия, чтобы переместиться за Сиерой. Времени мало. Вулкан беспокоится. Возьми немного у меня. Я все-таки магический шар. Питать магов силой – мое предназначение. «Нет», – качнул он головой, – «ты мой друг, а я не забираю жизни у друзей. Если возьмешь чуть-чуть, это не скажется на мне». «Я сказал нет», – перебил Эрих. «Что же ты будешь делать?» «Проведу ритуал, усмирю вулкан, а потом перенесусь за Сиерой». На это уйдет время, напомнила Сфер. Рискуешь не успеть, княжна хрупкая девушка, и выпила прилично на Вдруг процесс станет необратимым. Об этом даже подумать было страшно, но иного выхода Эйрих не видел. Покинуть сейчас Марабатур не с помощью переноса, означало обречь всех, кто здесь находится, на гибель. Даже верный конь не способен нестись достаточно быстро, чтобы вернуть его вовремя. На одной чаше весов были жители замка, на другой дочь врага, жена, которая его ненавидит. Так почему весы склоняются в ее сторону? Возьми, шар вспыхнул ярче. От небольшой потери магии я не пострадаю. Прости! вздохнул Эйрих, кладя ладони на шар. Ничего, прошелестел призрачный голос. Я все понимаю и отдаю добровольно». Ладони заколола, когда магия полилась через них в тело Эйриха. Он прикрыл глаза, сосредоточившись на процессе. Главное взять ровно столько, чтобы переместиться за Сиерой и обратно. Ни больше, ни меньше. «Довольно». Он отпустил шар и попятился. «Этого хватит». Призрачный голос молчал. И Эйрих не на шутку испугался. Может, он взял чересчур много? Никто не знает, сколько магии нужно Эсферу, чтобы говорить. Не исключено, что вся. — Скажи что-нибудь, — попросил Эйрих. — Дай мне время, — еле слышно ответил Шар. — Это непросто. — Конечно, — выдохнул он с облегчением. — Отдыхай. — Благодарю за помощь. Он накинул на Эсфера занавес Захватил колбу и перенёсся на склон вулкана. На то, чтобы найти и набрать Сиеру, ушла пара минут. Вскоре он снова был в своих покоях, и в нём даже осталось немного магии. Всё-таки он взял больше, чем следовало. «Выпей это!» – он присел перед креслом девушки. Она послушно забрала колбу с Сиерой. «Три капли!» – велел он. Кассильда беспрекословно выполнила приказ – Пожалуй, в таком состоянии девушки был плюс. Даже немного жаль, что, очнувшись, она снова потеряет покорность. Эрих проследил, чтобы она выпила противоядие. Но ждать, пока оно подействует, времени не было. Страж доложил, что к ритуалу все готово. Прежде чем покинуть Касильду, он вызвал кормилицу и приказал глаз не спускать с его жены. Если раньше он опасался оставлять женщин наедине то после известия, что княжна отчасти дракон, за нее можно больше не тревожиться. Кормилица теперь любого за нее порвет. Слишком ценной стала девушка. Настолько, что старые обиды отложили в дальний ящик. Пора взять на стойку чаровника, спуститься в зал и забрать десять жизней. Как бы Эйриха это ни ненавидел, а такова его работа. Когда-то он дал слово жителям Марабатура, Они в ответ подарили ему свою верность. Обратного пути нет.